Подводная лодка. Хочу укрыть себя за дымкой, Вобравшей и табак, и мглу, Стать человеком-невидимкой, Расположившимся в углу, И слушать, слушать до упаду, Покуда в сон не упаду, Философический припадок Тех, кто со мной в одном аду. Пока я вслушиваюсь в голос И натяжение медных струн, У смерти вырываю волос И подношу его к костру. Эффект присутствия обманчив. И я не здесь, и ты не здесь. Будь ты хоть девочка, хоть мальчик, ты почему-то здесь не весь. Мы все в одной подводной лодке. На том стоим, на том плывём, закусывая водку локтем, а если надобно — локтем Нас кропотливо собирали, нас отобрали, как зерно. Нас отчитали, как морали за всегда таем казино. И обернули мешковиной, Чтобы утопить нас, как крысят. Никто не явится с повинной, Когда грехи на нём висят. Мы все лоскутный сон друг друга, Как одеяло, как ландшафт. стаканы дым идут по кругу, Но размыкает круг душа. И дав самой себе же откуп, Слетит за нашей крышей прочь. Мы вновь придём на эту лодку, И жизнь сойдёт за эту ночь.